Глава 2 Михаэль Харш вышел из барака, в котором он работал, и остановился, глядя через поле на стены монастыря Прайерс энд Так как его работа была очень опасной и могла в любой момент завершиться сокрушительным взрывом, дом находился на расстоянии четверти мили. Барак был низким и проголдоватым, слой криозота едва предохранял его от капризов погоды. Но дверь была крепкой и надежной, а окна защищали не только решетки снаружи, но и тяжелые ставни изнутри. Харш запер дверь, положил ключ в карман и устремил взгляд на аллею, тянувшуюся по склону и полосу вдоль берега Борна. Деревня того же названия не была видна, за исключением шпиля церкви. Погожие дни флюгер поблескивал на солнце, но сейчас был вечер. Высоко в небе проносились тучи, которые подгонял ветер, неощутимый внизу, где ни один листик в живой изгороди или среди ив, даже не шелохнулся. Людьми, как и облаками, движут невидимые силы, подумал Харш. Эта мысль, как и все прочие его мысли, была окрашена чем-то более мрачным, нежели меланхолия или сарказм. Силы, движущие людьми невидимы и неощутимы, покуда не разразится буря, сметая все на своем пути. Харш был мужчиной среднего роста. Несколько кривая поза, которую ему приходилось принимать, оберегая искалеченную в контрационном лагере ногу и привычно сутулые плечи, не так бросались глаза, когда он стоял, глядя на небо. Среди длинных черных волос резко выделялся седой локон, прикрывавший шрам. Лицо, черты которого не слишком явно свидетельствовали о еврейском происхождении, казалось настолько худым и изможденным, что лишь второй или третий взгляд на него позволял определить, было ли оно когда-либо красивым. Впрочем, глаза оставались красивыми и паными, Пытливые, карие глаза, которые смотрели на одушевленные и неодушевленные предметы и сразу видели их пороки, а сейчас разглядывали бегущие по небу тучи. Внезапно Харш выпрямился, твердо опираясь на обе ноги. На какой-то момент последних десяти лет, как не бывало, он снова стал молодым. В мире существовала сила, которой ему удалось подобрать ключ. Харш быстро зашагал по полю к дому.